Глава 12. Идти к вампирам решили вместе. Адриан хотел один, но мне скучно. Учиться сутками я не могла, банально не давала книга. Выпинывая из того странного транса буквально пинками максимум 2 часа. А что делать в остальное время? Разговаривать с животными, конечно, интересно, но всё же попахивает слабоумием. Лавир Лавир с головой в книгах и экспериментах. Ему осточертело ходить в теле подростка, что можно было понять. Всё же взрослый мужчина, маг, который прожил много лет. В общем, Лавир искал выход, и на меня у него времени не было. Я куковала одна, занимая себя просмотром фильмов, чтением книг, но всё не то. Так что вопрос пойду ли я путешествовать с Адрианом, не стоял. Меня пытались отговорить, но... Но это будет через несколько дней. А сегодня темный властелин приглашен в гости на пельмени, которые сам же и слепил. Ну, вот такие странные гости. Бывает. Лавир сначала ошарашенно молчал, затем очень долго орал, что я непроходимая дура, раз сведу самого страшного человека прямо в дом. Одна половина кота, которая была за Адриана, пожелала некроманту мучительной смерти. И тут-то выяснилось, что некромант прекрасно понимает кошака. Скотина облезлая, орал Лавир на кота. Трусливый мертвяк, орал кот, а та сторона, которая вроде как против всех орала тоже. Думаю, не за идею, а потому что действительно ненавидил всех и оскорбить кого-то высшая цель. Я их не разнимала. А зачем? Арут друг на друга пар выпускают. Надо сказать, что дело было во дворе, где уже начали толпиться звери. И вот парадокс: звери кота не понимали. Они с любопытством и толикой настороженности наблюдали, как лавир просто орёт на кота с секундными паузами. Я объяснять что к чему тоже не торопилась, наслаждаясь диалогами и внимательно запоминая словечки, не всегда цензурные. Тварь блохастая, рявкнул некромант. У меня шерсти нет и блох тоже, а ты идиот, которому теперь всю оставшуюся жизнь сидеть в теле подростка в пубертатный период. Совсем плох, покачав головой, шипнул бал. И не говори, хмыкнула я. А здесь есть лечебница для, ну, я покрутила пальцем у виска. Не знаю, растерялся медведь. Мы не покидаем лес, но могу предложить другой вариант. Какой же, заинтересовалась я. По ленам по макушке и в реку, пожал плечами бал, широко улыбнувшись, от чего стали явно заметны клыки. А что в реку? Что в реку, я тебя спрашиваю, взвилась бобриха. А детям моим где жить, а внукам падали некроманской питаться? В берлогу себе тащи, нечем мне тут водичку мутить. Я захихикала, а Вал смущённо опустил голову. Да, к себе в дом труп нести не хотел никто. Полюбовавшись на скандал двух неадекватов ещё несколько минут, я вернулась в дом. Всё же скоро прибудет гость, а мне ещё надо как-то убедить Лавира, что ему не нужна иллюзия. Думаю, убедить некроманта будет не сложнее, чем научить духа хорошим манерам. Слышь, хозяйка, а что они не поделили? Поинтересовался дух. Вспомнила, блин, два неуравновешенных индивидуума, объяснила я. Ты мне лучше скажи, присмотришь за домом, пока я к вампирам схожу. А я? А как же я? Растерялся дух. Ты лучше собаки, не спорю. хихикнула я. Но Адриану и так досталось, и еще одной партии в нордишке он не сможет сыграть, просто не выдержит. «Да там же легко!» – воскликнул наш хранитель. «Это для тебя легко. Кстати, а как вы играли, если ты бестелесный? Там же кубики кидать надо!» «Ну, я говорил числа, а Адриан ходил», – хмыкнул дух. «Мухлевал!» Восхитилась я. Придумывал числа нужные тебе. Я немного смутился дух. У властилина хорошие мозги и удача преследует. Чуть не обыграл меня. А тебе так хотелось выиграть у него клинок, что ты не погнушался мухлежом, усмехнулась я. Кстати, а зачем тебе он? Ты же забрать его всё равно не смог. Играть на интерес за подло, гордо выдал дух. Я лишь головой покачала. Вот так логика. Мух левать не за подло, а на интерес вполне. Выкинь из дома этот комок идиотизма, рявкнул Лавир, залетая в дом. И не подумаю, спокойно отозвалась я. Тем более вы друг друга стоите. Кстати, скоро Адриан придёт. Лавир вытянулся по струнке передо мной и скомандовал: "Колдуй". "Ня", хихикнула я. Если хочешь, можешь прятаться в своей комнате. Но я тебя уверяю, властелину дела до тебя нет. Ты его не знаешь. Он чудовище. Все властелины чудовища. И становятся такими очень быстро, устало повторила я, что так долго и часто слышала. Успокойся уже. Колдовать не буду. У тебя два выхода: сидеть в комнате или сидеть с нами в истинном обличии. Ну нет у меня внучки дуры. Нет и быть не может. Лавирно одулся, обиженно пробормотал, что тоже больше мне не поможет, и ушёл к себе. Я же поплелась на кухню. Пельмени лепила. Знаю, какие ингредиенты понадобятся. Только я успела попросить столик выдать всё необходимое, как раздался грохот со стороны ворот. Я пересекла гостиную и выглянула наружу. Гномы Пять рогномов били своими секирами по моему новенькому забору. "Вот сволочи", буркнула я, снимая фартук, и рявкнула уже в голос. "Вы не строили, значит и ломать не вам". Стук стих, зато послышались приглушённые стоны. Выйдя на улицу, я скрестила руки на груди, наблюдая, как моя лесная братва в виде вала и бала скручивают гномов и кладут лицом в землю. Мордой в пол, работает Амон. Откуда они этому научились? Офигев, прошептала я. Это меня так брали, шипнул рядом дух. А я научил. Офигеть, только и смогла выдать я, пытаясь сдержать рвущийся наружу смех. Итак, что вам нужно? поинтересовалась я у гномов, скрестив руки на груди. Низкие человечки с длинными бородами поднимались один за другим, нервно отряхиваясь. "Тортуган с северных гор пришёл к вам с просьбой", заявил один из гномов, делая шаг ко мне. "И что же вас привело?" "В принципе, я знала зачем, только вот помогать им не было никакого желания. Харка у нас украли", взвыл тот, что стоял чуть подальше. "Наш символ удачи и процветания, рабочие в шахте не идут, боятся". А чего бояться? не поняла я. Так как же, хорька нет, значит, шахта обрушится может? Мне кажется, это работает немного по-другому, засомневалась я. Не хорёк же вам стены держал, в самом деле. Но он приносил удачу. Мне на плечок кто-то легко запрыгнул. Гномы побледнели, а затем и вовсе опустились на колени. Я повернула голову, И с улыбкой почесала хорька. "Ну что, дорогой мой друг, говорят, жить без тебя не могут, работа не идёт. А я в заперти жить не могу", буркнул хорь и обвился вокруг моей шеи на манер воротника. Тёпленького такого, пушистого. "Не хочет он к вам", пожав плечами, сказала я гномам. "Говорит, чуть не погубили его, держа в клетке. А что нам делать?" Тихо спросил главный гном, растерянно глядя на хорька: "Мы же работать не сможем, а работа для нас всё". "А для меня травка изумрудная и свежий воздух", буркнул хорь. "Не вернусь". "Отказывается", пожав плечами, коротко передала я слова хорьку. Гномы взвыли, побросали свои секиры, сели на траву и натурально взвыли. "Надо что-то делать", буркнула я хорьку. Мне вот этот хор турецкого здесь не нужен. Да и жалко их. Может, гномы не знали, как надо с хорьками обращаться? Я думаю, буркнул хорь. А я не мешала, думает зверь. Что уж тут? Присела она на скамейку и подпёрла подбородок кулаком. Гномы выли, хорь сопел на плечах. Бал и вал с статуями стояли около ворот. Ты даже гномов до истерики довела. Процедил Лавер, присаживаясь рядом. "Не надоело со мной ругаться?" вздохнув, поинтересовалась я. "Твои поступки нелогичны и опасны", взвился Некромант. Я лишь тихонько вздохнула. "Но сколько можно со мной воевать? Не нравится вали, никто не держит, а то как девчонков в ПМС, истерики мне устраивает". "Ты понимаешь, что ты подвергаешь опасности нас всех? Весь лес Не нравится? Вон ворота. Я махнула рукой в сторону выхода. Не держу. Ну уж нет, фыркнула Вир. Я буду рядом с тобой. Ты же пропадёшь без меня и лес погубишь. Вздохнув, я призывала волшебную палочку и тихо шепнула ей задание. Тут же рядом со мной появился маленький зомби. Мне-то ничего. Ну страшненьки немного бывает. А вот Лавир моментально побледнел и задрожал. "Ты невыносима", рявкнул некромант и в буквальном смысле сбежал. "А меня и не надо никуда выносить", вздохнув, тихо сказала я и повернулась к зомби. "Будешь ходить рядом со мной пока, а там, может, и наш подросток успокоится, или упокоится от разрыва сердца. Решай быстрее", буркнула я хорю. Мне эти вопли порядком надоели. Я решил, заявило животное, не буду сидеть в клетке, но гномам помогу. Раз уж они так убиваются. Говори уже, торгож. Я буду приходить ко входу в пещеру каждое утро. Благословение будет вот каким. Итак, гости дорогие, громко сказала я, поднимаясь. Решение проблемы найдено. Гномы заткнулись и поднялись с земли с надеждой, уставившись на меня. Каждое утро ваш талисман удачи будет прибегать ко входу в пещеру. Каждый, кто будет заходить внутрь, должен погладить его по спине или почесать шею. И тогда с вами ничего не случится. Раз в неделю хорьку надо будет приносить трех кроликов. Жертва своему талисману. С детьми хорь согласен играть, но не часто – Ловить, удерживать насильно, сажать в клетку запрещено, иначе он сбежит и больше никогда не вернется. Гномы замолкли, сбились в кучку, а следом начали о чем-то шушукаться. Не особо интересно, может, гадают, где взять столько зайцев. — А ты не перегнул с требованиями? — тихо спросила я у хоря. — Неа, — легко отозвался зверек, широко зевнув. — Хотят благословения, пусть отрабатывают. Куда я попала, буркнула я. Везде торговые отношения. Мы согласны, глухо объявил главный гном. Отлично, воскликнула я. А теперь идите. Идите уже домой. А как же накормить, напоить? растерялись гномы. Я удивлённо посмотрела на балу. Вот оно как. Всё же это некая параллельная вселенная обычных сказок. Я Баба-Яга, она же хозяйка леса. Адриан, Кощей бессмертный, любящий разные интересные артефакты и срывающий злостью и жестокостью. Только вот не хочется мне кормить и поить араву гномов. Оно мне надо? Э, нет, гости дорогие, нервно хихикнула я. Дома поедите. Я вам не столовка для рабочего класса. Всё. Все по домам. Кевнув мишкам, я развернулась и пошла домой. Вот наглые, пожрать сюда ходят. Жестоко ты с ними, заметил хорь. Ой, не нуди хоть ты, поморщилась я. И вообще я гостей жду. Ко мне сам тёмный пластилин пожалуют вот-вот. Неправильная ты хозяйка, сделал вывод зверёк. Обычно вы воюете, а тут гости. Подозрительно. Мы его убьём, убьём, прошептал кот, потёршись о мои ноги. Мне всё больше хочется к вампирам, буркнула я. Почему мне кажется, что они адекватнее? Я проверила наличие всех ингредиентов и удовлетворённо кивнула. Зомби маячил позади меня, не давая Лавире даже малейшего шанса со мной поругаться. Как только некромант начинал бубнить стоя на лестнице, откуда было не видно моего нового охранника, я целала савочку туда. Лавира как ветром сдувала. Хватила подростка раз на пять. Кота бы еще куда-то деть. Этот шизофреник порядком надоел со своими высказываниями. Колбасила его «Будь здоров!» От «Я обожаю тебя и этот дом» до «Расправлюсь со всеми и буду нести зло и смерть по свету». Цапнуть даже один раз попытался, но, схлопотав полотенцем, резко оставил попытки мне навредить. Правда, теперь я переживала за обитателей леса. которые не могли просто отогнать социально опасного котейку. А вдруг его тёмная сторона не только людей ненавидит, пришлось попросить духа проследить за кошаком и не выпускать за пределы дома. За Лавира я не переживала, а Свен, который отдыхал в углу, один раз легонько дал коту в лоб, когда тот решил подойти ближе, чем надо было. Оглядевшись, я усмехнулась. Всегда хихикала над людьми, которые заводят много животных. А уж если они не стандартные домашние питомцы, да хихикалась. Ага, живи теперь Лёлька в зоопарке. К счастью, кормить животных не надо было. А голуму я попыталась наколдовать кошачьего корма. Не знаю, что тут подмешивают, но кошак зашипел на миску, а после его все обиделся. Мол, отравить хочу. Пришлось извиняться сметанки дать. Ольга, аккуратно отойди к стене. Раздался взволнованный голос Адриана за спиной. Главное, не делай резких движений. Я сейчас нейтрализую зомби. Кого ты там нейтрализовать собрался, изверг? Офигела я. Не трожь Савочку. Кого? Хрипло переспросил опешивший властелин. Савочка охранник мой, представила я зомбика. Последний мелкими шажочками перемещался за мою спину подальше от непонятного мужика и страшного слова «нейтрализовать». «Может, тебе Каргала еще одного подарить?» Почесав макушку, задумался Адриан. «Какой же зомби-охранник? С ним расправиться может даже ребенок». «Вот уж избавь меня от еще одной собаки!» Открестилась я от предложения. «И так людей не вижу толком, одна живность вокруг». Кстати, поздравляю. Через несколько дней ты станешь дедушкой. Не понял? нахмурился Адриан. У меня и детей-то нет. А Шиса скоро родит, хмыкнула я. Кстати, ты фунтика мне подарил? Ну, ты же не вернёшь его, хмыкнул Властилин. Да он и сам не вернётся, отмахнулась я. Теперь у него семья, знаешь ли. Пригласишь меня в гости, когда щенки родятся. «А почему щенки? Может, котята? А Шиса все же пума? Кошка?» «Не знаю», – пожал плечами Адриан. «Они вообще из разных видов. Враждовать должны». «Ага», – хохотнула я. «Мантеки и капулети не иначе. Да бог с ними. Может, чаю?» «У меня есть кое-что получше». Властелин поставил на стол пузатую запотевшую бутылку. «Вино какое-нибудь?» Поинтересовалась я, рассматривая кувшинчик. "Обижаешь?" осклабился Адриан. "Чистейший самогон. Ты уверен, что его можно пить?" нахмурилась я. "Всё же другой мир. В этом напитке я уверен", хмыкнул Властилин. "Сам делал. Я ж до речи потеряла на какое-то время. Вот так вот. Самогон может гнать, а пельмени слепить негде". Ну здесь же в основном пиво и вино, принялся объяснять Адриан. Как создавать вот такие крепкие напитки, никто не знает. Одно дело, что я припёрся на кухню и давай готовить, а другое дело заперся в лаборатории и вершу зло. Кстати, все думают, что это яд. Они ужле недалеко от истины, хмыкнула я. Всё же алкоголь это ещё тот яд, правда, очень медленный. Не скажи, фыркнул Адриан. Я жил в маленькой деревушке, так вот там таких дельцов было очень много, буквально через дом. Работы не было, а зарабатывать хотелось. Вот и выкручивались как могли, но не многие знали, как на самом деле собрать хотя бы аппарат. На новый денег-то нет, да и занимались этим в основном люди в возрасте. Помню ещё сухой закон СССР. Ну и вот, когда пару кухонь разнесло взрывом, местные самогонщики поняли, что всё не так-то просто. Ужасно, фыркнула я. В любом случае я не пью такое. Предпочитала шампанское и коктейли. Садись, сегодня я за тобой поухаживаю, отмахнулся Адриан. Твоя забота мне выходит боком. Кстати, сок есть? Желательно апельсиновый. Есть, в холодильнике стоит. Я махнула рукой на серое чудо техники. Адриан откупорилку в шин, смешал алкоголь с соком, кинул лёд и подал мне. "Пей и отдыхай, а я приступлю к готовке". Я опасливо глотнула простенький коктейль и хмыкнула. "А вкусно". Дальше дело пошло веселее. Пока Адриан месил тесто, я рассказывала ему, как попала в этот странный мир. Местный пластилин ржал, как ненормальный, видимо, в красках, представляя себе мое появление здесь. «Тебе смешно, а думала, что все, лежу где-нибудь в психушке, слюни пускаю», – усмехнулась я. «А ты как тут очутился?» Адриан замотал тесто пленкой и приступил к фаршу. Отвечать не торопился, думал. «В принципе, практически так же», – наконец заговорил мужчина. Просто однажды появился во дворце, не понимая, как тут очутился и что делать. Ладно, вижу, что тебе интересно, расскажу, но с одним условием. Никому не рассказывать, улыбнулась я. Нет, рассказать ты не сможешь. Кстати, ещё одна интересная деталь. Мы можем открываться друг перед другом, но кому-то рассказать не получится. Тайна появления властелина в охаека хранится самой магией. О, как, присвистнула я. Хорошо, тогда чего ты хочешь? Ты расскажешь наконец, для чего тебе савочка? Хорошо, подумав, решилась я. Лавир с его непонятными страхами уже порядком надоел. Как я уже сказал, жил в маленькой деревне на Урале. Сама понимаешь, жизнь не сахар. До ближайшего магазина 10 км, а до города и вовсе 200. Всё детство там прошло, а потом родители решили всё же перебраться в цивилизацию. Как раз настало время, когда люди решили, что город их прямо ждёт. Дома бросали, скотину продавали соседям. В общем, весело было. Переехали мы в город. Начало 90-х. Не самый лучший период для переездов, но деваться уже некуда. В общем, кое-как устроились, даже квартиру купили несколько лет спустя. Чем занимаются родители, я не знал. Ушел в армию, а вернулся уже на пепелище. Вот так. Что-то не поделил отец с местными бандитами. И вот схоронил я родителей, вернулся в квартиру и черные от копоти стены разглядываю. Что делать? Из образования только школа, армия не в счет. Жить, по сути, негде. В квартире даже окон не было, выбило огнем все. Продал за копейки, да и вернулся в деревню. Дом так и стоял нетронутый. Спасибо соседям. Благодаря им же и смог хозяйство поднять. Жил себе спокойно, подумывал жениться на дочке бывшего председателя. А потом всё изменилось. Поехал в город за покупками и попал в аварию. Автобус перевернулся. Очнулся уже в одворце, рядом никого, везде мрачный интерьер. Ну, ты видела? Пока гулял по дворцу, пытаясь понять, что происходит, встретил Медера. Он в ноги бухнулся, орёт: "Боги не покинули нас, тёмный властелин теперь с нами". А я стою, смотрю на него и понять ничего не могу. Потом мне, конечно же, объяснили, что к чему, но в краткой версии. Остальное узнавал из книг, точнее, из одной книги. Кстати, сдаётся мне, что это одна и та же книга. просто поделенная на две части. «Кстати, вполне может быть», – хмыкнула я. «Ну вот, в принципе, и все», – пожав плечами, закончил рассказ Адриан. «Погоди, а сколько тебе лет?» «Нахмурилась я, выглядишь максимум на тридцать, но, судя по твоему рассказу, тебе должно быть сколько?» «Минимум сорок». «Сорок один», – улыбнулся Адриан, – «а попал я сюда десять лет назад». Не понимаю. Мне говорили, что новый властелин правит всего несколько лет. Глупости, отмахнулся Адриан. 10 лет уже. Или тебе нагло врут, или просто не знают. А ты помнишь прошлую хозяйку? Перевела я тему, думая, что Лавир тот ещё поганец, но зачем ему врать? Адриану я верила. Он рассказывал те вещи, которые обычный местный человек знать просто не мог. Нет, мы не встречались, задумчиво отозвался Властилин. Она жила в лесу и особо никуда не лезла, просто берегла зачарованный лес, не более. Жаль, хотела узнать о ней побольше. Так что, от кого ты таким странным охранникам защищаешься? Я внимательно посмотрела на Адриана. Лавир мне врал, нагло, и до паники не хотел, чтобы Адриан увидел его. Не потому ли, что он чем-то сильно насолил Властилину? Помнишь девочку, которую ты увидел в первое посещение? Задумчиво начала я, решив таки раскрыть правду. Да, ты сказала, что это внучка, кивнул Властилин. Сам понимаешь, у меня не может быть внучки, даже дочки такого возраста чисто физиологически быть не может. Я так и подумал, но решил, что ты просто какую-то деревенскую девчонку приютила. На самом деле это мальчишка, подросток некромант, который жил здесь ещё до моего появления. 3 года как жил. Я внимательно следила за реакцией мужчины. Мимо меня не проскользнуло ни то, как Адриан задумался, ни то, как он нахмурился, а вскоре его глаза превратились в две злых щёлки. Ловир здесь, поганец, прошептал Адриан. И где та скотина прячется, не скажу, категорично отозвалась я. Пока не расскажешь, за что ты его не любишь и кто его заколдовал. Я, я его заколдовал, сволочугу. Я так и осталась сидеть с открытым от удивления ртом. Что же ты скрываешь, Лавир? И что такого сделал Властилину, что он тебя настолько ненавидит? И меня, конечно, бесит пароник Романд, но не настолько, чтобы позволить Адриану его убить. Вот же заварила я кашу.